Черный Ленин с зеленой головой. К московской олимпиаде 1980 года я окончательно распродал коллекцию виниловых пластинок. Практически весь ранний Роллинг Stones ушел в руки Жени Останина. Художник Женя позже бросил все, купил хутор на российско-эстонской границе и уехал туда жить с моими Роллингами. Out of our heads, Between the Baton, Automas. В 80-е там жить было хорошо. Сел на автобус, рассказывал Останин, и через десять минут ты оказываешься в маленьком европейском городке с ратушей и костелом. Заходишь в кафе, все чистенько, выпиваешь чашку кофе с рюмкой ликера и едешь обратно в русскую глушь. Потом эстонцы отсоединились и организовали погранзаставу. Художник Женя, проживая в сотне метров от границы с Евросоюзом, является самым западным славянофилом, и я как-нибудь навещу его. Посмотрю, как он там плетет лапти и слушает мои пластинки. Году в 78-м я обнаружил в семейном диване недопроданный двойной альбом Джимми Хендрикса «Электрик Лэдди Обрадованный Обрадованной находкой я отправился с Хендриксом к Астанину. Я бывал тогда на проспекте Луначарского, а он купил квартиру в районе проспекта художников. Эта северная часть Ленинграда стремительно застраивалась, но еще имела значительные по объему пустоты. На смену устаревшим хрущевкам пришли более продвинутые модели. До сих пор в них живет полгорода. Когда я перебрался на север, ветка метро доходила только до станции Лесная. Приходилось вечно толкаться по автобусам, добираясь до дома. Года полтора мне посчастливилось прожить на Сиреневом бульваре. Это вообще был полный край, конец города. Зато в нашем квартале имелся универсам. Такие только появлялись. Поселившись на окраине Ленинграда, я отправился туда за картошкой. Но вернулся домой с джином. Весь супермаркет был заставлен знаменитым английским бифитром. Это где на этикетке «Стражник в красной одежде» стоил валютный бифитр копейки. Если честно вспомнить, то можно сказать, Ленинград по некоторым позициям кормил себя сам. Картофель, капусту и морковь в большом объеме собирали в области. Ленинград окружало множество разных птицефабрик типа «Русско-Высоцкая». Курицу и яйца ленинградцы лопали собственного произрастания. Иногда появлялись курицы из Финляндии, постоянно что-то заготовляли дачники. Некоторую продовольственную безопасность мы блюли, а вот петербуржцы теперь жуют в основном привозную еду. Когда ввели в действие станции метро площадь мужества, политехническую и академическую, жить стало сразу легче. Женя Астанин тогда шил поддельные американские джинсы, успешно отправлял их на черный рынок, и я рассчитывал на его финансовые возможности. «Астанин двойник Хендрикса купил за 80 рублей. Эта сумма на некоторое время могла улучшить мой семейный бюджет». Отпраздновали сделку мы бесконечным прослушиванием композиции гитарного гения и посредством восхитительного выпивания вин отечественного разлива. Лето, ночи белые, то есть серые, как солдатские портянки. Гражданка, в окно виден проспект Луначарского и бесконечное пространство новостроек. Джимми Левша наяривает на стратокастере и поет Боб Дилановскую песню про сторожевую башню. «Эх, восторгаюсь я. Эх, ма, восторгается Женя. Скоро солнце займется, и пора будет домой. Я вышел, пошатываясь на проспект Наркома Просвещения. Счастье было безмерно, но идти по прямому проспекту три километра до дома не хотелось. Хотелось путешествовать и делиться радостью бытия. Я заметил каток и несколько мужиков в оранжевых жилетах». Они лениво бросали асфальт в дырки на проспекте. «Люди!» — обратился я к народу и начал импровизировать, как Джимми. «Подвезите до дома!» «А? Что такое?» — заволновались дорожные рабочие. «Ну, не знаю, ну, на пол-литра даю». Рабочие тут же побросали лопаты, один из них сел за руль катка, а меня пригласили устроиться рядом. Каток катился скоростью пять километров в час, оранжевые жилеты, боясь профукать водку и, не доверяя, похоже, водили. Семенили за катком, будто почетные факелоносцы. Я пел песню с двойника Хендрикса, поставив ногу в ведро с соляркой, горланил сторожевую башню. Та-ра-ра-ра-ра, зи-вот-чауэр. Каток катил по проспекту прямому условно мажорный блюзовый квадрат. На востоке всходило солнце, и счастье продолжалось навсегда. Но денег становилось все меньше, обязательств все больше и больше. Иду я как-то хмурый по улице Пестеля, и вдруг на меня налетает крупный человек с рыжей бородой, а в бороде капуста. «Друг!» — кричит детина и лезет целоваться. «Друг! Давай вместе работать!» «Давай, соглашаюсь я. Напавшего не помню почти. Что-то смутное в памяти, училище имени Мухиной, кажется. Серега так его зовут». И он предлагает отправиться в городок Устюжна, это Вологодская область, и починить двух Лениных за деньги. «Давай-давай», — повторяю я, «но в мухе я играл на гитаре, а не обучался изобразительному искусству». «Какая разница», — отмахивается Серега. Несколько лет назад он на написал на дверь деканата, и его исключили из студентов. По протекции стал Сергей тут же главным художником Ленинградской области. Сидел в Смольном и распределял денежные заказы. Коньяк лился по Смольному рекой, Секретарши выбегали из кабинета, подтягивая колготки. После областные художники-монументалисты что-то сморозили с могилы дедушки Пушкина с Ганнибалом. В партийной газете появилась заметка. Тут же началось разбирательство. Чуть в узилище Серегу не посадили по воле Романова, чудом уцелел. Сейчас хоть тысячу раз напиши про воровство в высших сферах с конкретными именами и суммами, никто не среагирует. А в советское время печатное слово было «часто смертельной силой». «Выезжаем в Устюжну. Октябрь на дворе. Я готов работать на подхвате, чтобы прокормить семью». Серега обещает местному политбюро сделать из двух треснувших серебряных лениных двух новых и под гранитную крошку. Местному парт-руководителю культуры Серега посулил мелкую мзду, и поэтому гранитный проект переиначивается на старую бронзу. Черные ленины, одним словом, с зелеными головами. В итоге монументы я делал один. Голова и пиджак вождя мне известны не понаслышке, Собственными руками сажал на эпоксидный клей конечности, красил черной краской, подкрашивал зеленью башку и плечи. Старался, чтобы ленины получились похожими на медного всадника. Все рассказать совести не хватит. Второй всадник находился в обезлюдевшей деревеньке. По соседству функционировала сельская церковь, и власти требовали идеологической борьбы. Бродили тощие коровы и старухи в ватниках, холодные небеса висели высоко, Совесть страдала, но в разумных пределах. «Не мы так кто-нибудь другой?» — разорил колхоз. Городской памятник комиссия приняла без проблем. В деревне же местные жители вздрогнули, увидев черного вождя с ядовито-зеленой башкой. «Серебряный был красивый?» — запричитали старухи. «А этот черт какой-то!» Мздоимец спас наш труд, и на следующий день в Устюжне, получив килограмм денег, мы бежали огородами из гостиницы на автобусную станцию. Урыли в Питер удачно. Через пару недель из Устюжны вернулся художник, расписывавший фронтон местного ДК библейскими старцами. Его евреи смотрели на русскую голематью глухомани строго. Художник сообщил, краска стала подсыхать, и зелень проступила еще больше. Стал ваш Ленин ниже пояса черный, а выше зеленый. Фифти-фифти. Они мужиков за литр наняли, обратно покрасить серебрянкой. Слава богу, успокоился я. Хватит с меня изобразительного искусства. Это самый конец 70-х. Лет через 20 смотрю телевизор, то ли форум демократической общественности, то ли попсовый фестиваль. Посреди правительства стоит Серега с вазой и собирается ее вручить певице. А на вазе медный всадник – черный Петр с зеленой головой. А совсем недавно мы с художником Дмитрием Шагиным ехали из Вологды в Великий Новгород. Оказались в районе устюжна Я взмолился, давайте выйдем, посмотрим, цел ли памятник. Машина остановилась на улице Коммунистической, была суббота, на соседней улице шла бойкая торговля калошами и трусами узбекского производства. Ленина мы нашли, то, что от него осталось. А осталась только асфальтовая площадка, вокруг нее как раз трусами и торговали. Местная буржуазия, свергая советскую власть, видимо, памятник председателю Совнаркома обрушила, как парижские коммунары, вандомскую колонну. Мне жаль. Подобный вид деятельности назывался шабашкой. Многие повзрослевшие приятели, поддерживая семейные ценности, устраивались летом во всевозможные строительные бригады и возвращались через месяц-другой в Ленинград с приличными суммами. Тот же Коля Баранов, которого я уже несколько раз вспоминал, ездил на Дальний Восток, добравшись, в конце концов, и до Камчатки. Да и мне пришлось втянуться. В первой половине 80-х я летом уже вовсю махал топором, приняв участие в возведении шести или семи бревенчатых домов. А в Калужской области как-то полтора месяца строил посреди русского поля цех. Как это умудрялось соединяться с литературой и рок-н-роллом, теперь мне сложно сказать. Могу только вспоминать факты. В 1979 году советское руководство ввело в Афганистан, как тогда писали, ограниченный контингент войск для помощи дружескому режиму Бабрака Кармаля. Печальный опыт американского вторжения во Вьетнам ничему дряхлеющих монстров коммунистического режима не научил. Мина в советское государство была заложена. Время затикало. До превращения Ленинграда в Петербург осталось чуть более десяти лет. Но в бытовой нашей жизни ничего особо не случилось. Когда я освободился от дум про олимпийскую карьеру, у меня появилось больше сил для расширения круга богемных знакомств. Я без устали упражнялся сразу во всех жанрах художественной литературы. Освоил даже терцины. Вот, к примеру. Стать бабочкой бы мне, стать муравьем, пчелой, Чужою сутью стать, чужою оболочкой, Болтаться б яблоком на ветке, как брелок, В письме твоем последним стать намеком, точкой, Быть ветром в круг твоих волос, коснуться слез, На платье стать твоем ажурной оторочкой. Прочитав несколько пьес Кристофера Марла и Бена Джонсона «Это современники Шекспира», я тут же и сам извоял пьесу «Пятистопным ямбом». Что-то с этим безумием следовало делать. Через экс-басиста банды Санкт-Петербург Сергея Лемехова я познакомился с карикатуристами Жорой Светозаровым, Славой Белковым, Жигодским, Сергеевым, Стрельцовым. Это такой ленинградский клуб карикатуристов. Светозаров, Его председатель тогда прославился такой историей. Отправив в Италию на конкурс картинку, он этот конкурс выиграл и получил приглашение приехать за наградой. Жора отправился, не знаю уж куда, выправлять заграничный паспорт. На него советские чиновники посмотрели, как на сумасшедшего, и в Италию не отпустили. А я был из тех немногих, кто за пределы страны выезжал, этим вызвал интерес. Да и мог спеть под гитару, меня постоянно приглашали в компании. А когда я узнал, что карикатурист Белков, литераторствует, когда я познакомился с его, не побоюсь этого слова, гениальными текстами, то сразу понял, что попал в знакомую мне по спорту конкурентную среду. Белков тогда мужчина лет 30, невысокий, спортивного сложения с волосами, падающими на лоб, бородкой и усами, с выразительным и простоватым лицом. Однажды у Святозарова собралась большая компания послушать поэта. Белков долго пил чай из блюдечка, все смотрели на него, а хозяин потушил большой свет, оставив лишь настольную лампу. Все выпивали и закусывали, затем затихли. Белков начал. «Унылая пора настала, господа, Как коконы пусты родильные дома, Счастливых встреч на улицах не жди, И в шлюх не тыч, их нету на углах. Вечерней мглой идти в сады, Но даже там нет женщины, рожающей в кустах. Умереть чем тоску?» Что делать нам? Верстать пассиан с колоды карт, в которой восемь дам? Или бремя эротических утех перенести на контурную карту разгулами в бродвейских кабаках, загулами в борделях Монте-Карло? Но краток час ночных метаморфоз, нирвана грез, желаний, перепалка. Унылая пора настала, господа. Нет сказочных принцесс. Убила их кухарка. Никто не смел аплодировать, все ждали продолжения. «Что-то стало совсем жарко», — произнес Слава, и мгновенно разделся до гола. Все вздрогнули выходки поэта, постепенно освоились и перестали отводить глаза. А Белков еще долго читал, голый и посиневший от холода. Со Славой мы не очень близко, но сошлись. На его слова я написал три песни, они вошли в альбомы банды Санкт-Петербург. Особым успехом на квартирниках пользовался «Красный бант». «С красным бантом к тебе приду», с революционным сердцем бунтующим, ты революция, и я штыком защищу твою душу и туловище. С красным бантом к тебе приду, расстреляю всех провокаторов, с красным бантом к тебе приду, с красным бантом приду и с плакатами». Однажды Белков позвонил и сказал «Предлагаю тебе съездить со мной к поэту Олегу Григорьеву. Я про Олега кое-что слышал». Все пересказывали его знаменитое «Четверостишье». Я спросил электрика Петрова, для чего наши этот провод. А Петров не отвечает, только ботами качает. Цитирую, пардон, по памяти. «С радостью навещу поэта Григорьева», — ответил я. «Только я заеду на работу и возьму спирта», — добавил Белков. Для меня уже казалось естественным ехать в гости к поэтам не с пустыми руками. Вспомнить точно не могу, но мы укатили куда-то далеко на юг, в Дачное или в Купчино. Стоял теплый сентябрь. Живой классик проживал в блочном доме на первом этаже. По крайней мере, на одном из первых. Это оказался мужчина средних лет с несколько одутловатым лицом ниже среднего роста. Он ввел нас в комнату, а увидев бутылку спирта, которую Белков сразу же вручил классику, резко оживился. Из кухни пришла замызганного вида женщина и унесла спирт разводить. Сперва разговор не клеился, но после первой рюмки Олег поднял с полу школьную тетрадку, открыл ее, сказал. Вот новое вчера написал. «А то, что позавчера написал, ханныги использовали. Они на моих тетрадках селедку раскладывают». Олег Григорьев тоже был гениален. Чем короче он писал, тем убедительней. Некоторые стихи умещались в одну строчку. Где-то через часа полтора, проведенных со стихами и спиртом, Григорьев вдруг встал перед нами на колени и сказал просящим шепотом. «Не пейте меня, пожалуйста». «Что вы, что вы?» – воскликнули мы с Белковым и поспешно ушли. Постановление ЦК, которое я вспоминал, думаю, было результатом аналитической работы, проведенной специалистами из госбезопасности. В среде творческой молодежи росло недовольство, социальные, как теперь говорят лифты, перестали работать, творческие союзы каменели, в стороне от них старались проявить себя непризнанные художники, литераторы, надвигалась, как мамай, русская рок-музыка. Власть хотела дать отдушину для недовольных, стала что-то инициировать, Так появился Клуб молодых литераторов при Доме писателей, Литературный клуб 81, разные объединения художников. В 1981 году был создан и Ленинградский рок-клуб. Стану я входить в 80-е ленинградские годы по направлениям. И для начала разберусь с литературой, расскажу, какие препятствия стояли перед человеком, желавшим делать карьеру как литератор. Расскажу и о тех бонусах, которые приносило литературное признание.